Глава 13 Закупки. Прежде всего, решил разобраться с системой оплаты, чтобы делать это на автомате, не вызывая ненужных мне подозрений. Для этого мысленным усилием попытался материализовать в руках одну частицу хаоса, так же, как это сделал Эр Асшадох, когда расплачивался с конвоиром. Но ничего не произошло. Не он, я совсем забыл, что иномирные частицы хаоса можешь использовать только ты. Их невозможно передать другому, значит, и расплатиться за покупки ими не получится. Тысячу вашков пернатым бестиям под хвост. Мы не сможем ничего купить. Пока я переваривал странное ругательство Дантелиана, желающего наслать на ангела полчища мелких зубастых насекомых, отдаленно напоминающих земных вшей, настроение парнишки скатилось в глубокий минус. «Великий хаос!» «Ты говорил, что частицы из другого мира для тебя ценны. Предлагаю обмен один к двум!» Я не придумал ничего лучшего, как обратиться к первой стихии. «Наглый землянин!» Мгновенно грохотнуло в голове, но я был к этому готов. «Я дам тебе за все, что у тебя есть, три миллиона частиц. Сообразил бы раньше, был бы сильнее. Уколол меня хаос. Согласен?» «Одна оговорка! Нужно, чтобы все частицы остались у меня, ведь кандалы узника забирают 90% входящих частиц!» «Принимается!» — с хитринкой ответил хаос. «Ой, чувствую, что если бы я не обговорил эту деталь, то сейчас бы уже кусал локти!» Баланс общедоступных первозданных частиц хаоса 3 247 000. «Теперь нам нужно быть крайне осторожными и не хлопать ушами!» Вряд ли у такого лоха, которым я сейчас притворяюсь, заподозрят наличие тугого кошелька, но все же расслабляться не стоит. Первым делом прокачал регенерацию до 10. Как оказалось, для развития некоторых характеристик требуется больше частиц хаоса, нежели чем для базовых. У регенерации все начинается с 100 10 тысяч, а с 11 уровня нужно вкладывать 100 тысяч. Уровень скакнул до 30, а с баланса сняли 90 тысяч частиц. Я почувствовал, как рана на щеке начала сильно чесаться. Похоже, очень скоро от нее не останется и следа. Отлично, с этим разобрались. Что там с полученным навыком? Хаотический удар хвостом доказал свою эффективность. В момент активации треугольный наконечник пропитывался самим хаосом и получал возможность пробивать броню. На первом уровне навыка он мог насквозь пробить что угодно, если у этого предмета или существа характеристика броня не превышает 10 единиц». Мне все больше и больше нравится система возвышения на ферне. Все предельно просто и понятно. Хм, если все так просто, как я думаю, то должно прокатить. Я подошел к ближайшему зданию и, что есть силы, врезал по нему ногой, на которой у Тифлинга был костяной нарост брони. Урон от удара частично поглощен. Желаете изучить характеристику броня? В этом случае у вас с баланса будет списано 50 тысяч частиц хаоса. Я мысленно зааплодировал коварству первостихии. Когда я обладал нужными ей иномерными частицами, у меня не спрашивали согласия на списание. Теперь же я стал не интересен хаосу и вряд ли он мне ответит. Это насколько можно возвыситься, если сразу предложить обмен? И ведь эта информация должна быть у крупных игроков, а Дантелиан ее попросту не знал. Все же хаос нас развел, причем развел конкретно. Хотя, с другой стороны... «Если бы я обменял иномерные частицы, то не получил бы систему дополненной реальности. Да, я бы прокачал базовые характеристики очень высоко, но открыть другие не смог бы». «Да, желаю. Характеристика нужная, без нее не обойтись в этом мире. С баланса ушло 50 тысяч, но поднять эту характеристику выше, чем на единицу, я не решился. За каждую единичку система требовала аж 100 тысяч». Я понимаю, что поднимать характеристики выше будет нужно, но это становится очень затратно, и надо хорошенько все обдумать, а пока хватит и этого. Черные костяные наросты стали немного толще, теперь мне не кажется, что их можно проломить одним не сильным ударом. Но, к моему сожалению, количество костяных наростов брони осталось прежним. Видимо, они завязаны на характеристику телосложения. В следующий раз... Надо будет повышать не все характеристики разом, а делать это по очереди и отслеживать изменения. Закончив с текущими делами, еще раз попробовал материализовать в руке частичку хаоса, и в этот раз все получилось. Пора отправляться за покупками, но делать это придется в разных местах, чтобы не привлекать внимание к наличию у меня большой суммы денег. Ближе к центру поселения дома стали выше и более презентабельные, Сразу видно, что живут там далеко не бедные демоны. Народу тоже прибавилось, и Дантелиан посоветовал поглядывать по сторонам, так как есть демоны, специализирующиеся на краже частиц. Оказывается, в мире демонов возможно и такое, есть специальные навыки. Среди демонов, чей рост мог достигать 4 метров, мелькали маленькие силуэты бесов. Этот вид демонов, как подсказывала память Дантелиана, в основном выполнял роль прислуги. Некоторые хозяева прокачивали бесов долетающих и нагружали работой. Бесы не отличаются особым умом, но очень трудолюбивы и исполнительны, оплодятся с умопомрачительной скоростью. Меня пару раз подозрительно осматривали, но, увидев метку Сангуриона на роге, успокаивались. Эти ребята выискивают свободных каторжан, чтобы поставить на счетчик. «Не он. Тебе лучше прикинуться лохом, которому дал задание бугор», Использовав земной жаргон, начал объяснять Дантелиан. «Других вариантов, откуда у рядового демона может взяться столько бабла, придумать сложно. Ты просто ходишь по торговым точкам и покупаешь все по списку». «Идея хорошая, так что за основу возьму эту легенду. Заходить в магазины с красочными вывесками не стал. Цены там должны кусаться, а мне не стоит слишком сильно светить деньгами. Ведь конкурирующие банды может не остановить метка Сангуриона». Пусть он демон сильный является отпрыском самого Баала, но в поселении он совсем недавно и еще не успел заработать себе имя. Начать решил, как и предлагал Дантелиан, с пространственного кармана. Это должна быть дорогая покупка, ведь без инвентаря делать в пустоши нечего, тащить лут на себе нельзя, дополнительный вес сковывает движение, а это смерти подобно, ведь монстр или грешная душа могут выскочить в любую секунду и нужно быть всегда начеку. Небольшая, ничем не примечательная лавка, с потертой от времени вывеской, находящаяся на небольшой улочке, привлекла внимание Дантелиана, одной маленькой припиской, сделанной мелким шрифтом. При входе вы можете оплатить работу артефакта инкогнито. Неон — это то, что нам надо. Платишь 50 тысяч частиц, и твой силуэт становится размытым. Никто не сможет понять, как мы выглядим, значит, можно будет закупиться в одном месте, если, конечно, цены нас устроят. Я уже видел работу такого артефакта. По главной улице бродили демоны с таким эффектом, но я подумал, что это какое-то умение. Да, они вызывали повышенное внимание со стороны банд, но ведь я не собираюсь расхаживать так постоянно. Мне нужно просто купить все необходимое и снять эффект в бездемонном месте. Очередные 50 тысяч покинули мой баланс, но гарантировали инкогнито. Уже более уверенно я вошел в лавку и начал осматривать ассортимент. «Могу я чем-то помочь?» Практически сразу ко мне обратился хозяин лавки, пожилой демон, у которого был обломан один из рогов, а с подбородка свисала седая козлиная борода. Было сразу видно, что лучшие годы демона давно прошли, но в случае чего он может за себя постоять. Толстые костяные пластины брони, покрывающие практически все тело старика, были тому свидетелями. «Да, мне нужно купить пространственное хранилище», сходу начал я. Лучше спросить у хозяина, чем определять свойства предметов самостоятельно и тратить на это частицы хаоса. — Какой нужен объем? — ничуть не смутившись дорогому запросу, уточнил он. — А какие есть? — вопросом ответил я. — Максимальный объем — 500 ячеек, цена 250 — 250 тысяч. — Грабеж! — возмутился Дантелиан. — В родовом городе такой можно купить за 100 Беру, — решил я. — Сейчас не время для длительных торгов. «Не менее 50 демонов ищут меня по всему городу, и это всего лишь вопрос времени, когда они поймут, что по улицам гуляют два Берасшана». Глаза старика невольно округлились. Он явно не ожидал такого быстрого ответа, рассчитывая на длительный спор. Ведь у демонов так принято. Порой торговля может затягиваться на несколько часов. «Могу я предложить что-то еще?» да. «Мне нужен походный набор для длительного пребывания в пустоши. Еда, оружие и экипировка», — выпалил я. «Предпочтение в экипировке. Оружие ближнего или дальнего боя?» Ровным голосом, без каких-либо эмоций, спросил старик. «Все должно быть сделано из хаотической метаморф-стали», — выдвинул я свое главное требование. Знание об этом дорогом металле удалось вытащить из памяти Дантелиана. Он не раз бывал в родовом замке и видел некоторые выставленные там семейные реликвии — Этот металл уникален тем, что может изменять свою форму в зависимости от надобностей демона. То есть, если я обернусь зверем, то его природную броню усилит доспех из метаморф-стали, который был экипирован во время обращения. С оружием также. Металл изменится и, например, заменит природные клыки и когти. И так совсем. По мере прокачки характеристик увеличиваются габариты демона, и доспехи из такого металла не нужно перековывать, они подстраиваются под конкретные размеры. Есть, конечно, и минус. Все эти метаморфозы расходуют частицы хаоса, но зато, раз потратившись, можно очень длительное время не думать об экипировке. Вечными такие вещи не являются, у всего есть запас прочности, но этой самой прочности у изделий из метаморфстали очень много. «Это дорогой и редкий металл. В пустошах на него практически нет спроса, поэтому купить такие изделия тут очень сложно». «Стоп! А не разговариваю ли я сейчас с молодым тифлингом из рода Осэ, которого многие упорно ищут? Являясь демоном весьма образованным, я имею представление о сильных сторонах, известных на ферне кланов. И род Осэ...» «Славится как раз способностями к метаморфизму». «А это имеет какое-то значение?» — уклончиво ответил я. «Так у вас есть нужные мне товары или поискать другого продавца?» Старик задумчиво погладил бороду, постучал когтями по деревянной стойке и ответил. «Легкий комплект из четырех предметов. Обойдется вам в 1 миллион двести тысяч частиц хаоса. Короткий меч со встроенным свойством гнев хаоса. Еще четыре сотни тысяч. Плюс сто тысяч вам будет стоить набор путешественника по пустошам с запасом всего необходимого на два месяца. Ну и пространственный карман за две с половиной сотни тысяч. Итого с вас один миллион девятьсот пятьдесят тысяч частиц хаоса. Потянете? Сумма, конечно, астрономическая. Если я соглашусь то на балансе останется чуть больше 700 тысяч, а это всего плюс 7 какой-нибудь характеристики. А ведь есть еще навыки, которые надо на что-то покупать, умения, которые требуется активировать. Дантелиан пребывал в полном шоке от озвученной цифры. Раньше такие суммы не могли привидеться ему и в страшном сне. Расценок на подобные предметы он не знал, поэтому в этом вопросе он мне не помощник. «Идет!» — все же решился я. Являясь геймером со стажем, я знал, как это важно — использовать качественную экипировку. Когда я очутился на необитаемой планете, без редкого скафандра с крайне полезными свойствами, я бы не смог сделать абсолютно ничего, и так и остался бы у точки возрождения. Только у меня одно условие — вы меня не видели. А я вижу лишь размытый силуэт демона и совершенно не имею понятия, с кем заключаю сделку — «Любой артефакт истины это подтвердит. Вы грамотно поступили, воспользовавшись услугой инкогнито. Ну так что, сделка?» «Сначала покажи товар», — потребовал я. На стойке моментально появились заказанные мной предметы. Шлем, нагрудная пластина, прикрывающая торс спереди и сзади, наручи, защищающие плечо, предплечье, включая кисть, и поножи, усиливающие природную костяную броню. Потратил 10 тысяч частиц, чтобы открыть свойства нагрудника. Название. «Легкий нагрудник из метаморфстали», созданный старшим учеником Эра Усмишерка, прославленного демонического кузнеца. Прочность. 400 из 500. Описание. Уникальные свойства метаморфстали позволяют металлу изменяться вместе со своим владельцем и защищать наиболее уязвимые участки тела. Внимание! Для метаморфизма предмета нужно вложить 5000 частиц первозданного хаоса. Свойства. Плюс 5 к характеристике броня, при условии, если она открыта. Требование. 30 уровень. Метаморфизм. 25. По моему мнению, такой предмет должен стоить гораздо дешевле, но Донтелиан был с этим категорически не согласен. Не он. Да четыре предмета дадут в сумме плюс 20 к броне. Это очень много, поверь мне. Если прокачивать эту характеристику до 20 самостоятельно, потребуется вложить почти 3 миллиона частиц. Так почему же тогда этот доспех стоит так дешево? Как-то подозрительно. Ничего не подозрительно. Метаморфизм — редкая характеристика. Купить ее можно далеко не в каждом алтаре, да и особой популярностью, сказать по правде, она не пользуется. Очень уж специфическая». Требования у средних и тяжелых вариантов брони из метаморф метаморфстали гораздо выше, и не все желают вкладывать огромное количество частиц в ненужную характеристику. Проще продать старый комплект и купить новый. Да, бонусы брони у обычных изделий поменьше, но они все равно есть, так что особой популярностью предметы из метаморф метаморфстали не пользуются. Слишком узкоспециализированы, хоть и очень удобны. Ладно, с этим понятно. «Теперь давай посмотрим на свойства меча». Как только я коснулся меча, в голове послышался чужой потусторонний бас. «Мне нужна кровь. Утоли мою жажду, и я буду верно служить тебе. Эти исчадия изменили меня. Я не могу побороть жажду чужой крови. Постой, что-то не так. Ты вроде и демона нет». «Как такое может быть? Неважно! Напои меня кровью врагов, и я буду служить тебе!» Я отбросил от тебя меч, это движение не утаилось от продавца. «Что? Осмаэль все лютует! Вроде пора бы ему уже смириться со своей судьбой!» Я продолжил непонимающе смотреть на старика, но он не мог этого видеть, поэтому просто продолжил говорить. «Именно из-за Осмаэля я прошу за этот меч так мало. Душа ангела, которую кузнец заключил в своем творении, никак не успокоится. Сильный был пернатый. Много наших полегло, прежде чем его удалось пленить. Вот уже лет двести никто не может совладать с мечом. Ангел отказывается подчиняться хозяину, хоть и голодает не один век. Мне уже раз пять возвращали этот меч». «Ничего не хочешь мне рассказать?» — потребовал я объяснений у Дантелиана. «А чего тут рассказывать? Мастера-кузнецы могут одушевлять свои творения. Они предпочитают работать с оружием, ведь подсадить душу на чужую кровь очень просто. Одушевленное оружие приобретает необычные свойства и высоко ценится». «А что насчет ангелов? Да сдались тебе эти пернатые!» Иногда кузнецам везет. Доставляют пленного, обычно в весьма плачевном состоянии. Мастер вырывает практически из мертвого тела душу и помещает в специальный артефакт, который вживляет в оружие. Видишь небольшой черный камушек у самого основания лезвия? Так вот, это он и есть. Артефакт постепенно изменяет плененную душу, приучает ее убивать и наслаждаться кровью. Так оружие получает одно дополнительное свойство — Магистры-кузнецы могут вставлять в свои изделия до пяти таких камней. Сейчас камень черный. Это означает, что душа невероятно голодна. «И что, в любом оружии демонов сидят души ангелов?» «Да нет. Поймать ангела живым удается крайне редко. Обычно они не сдаются в плен, предпочитая героическую смерть». «В оружие можно поместить любую душу. Как правило, кузнецы работают с грешными душами, которые практически исчерпали свою возможность генерировать энергию. Ну или в оружие можно поместить сущность демона, приговоренного к смерти. Эффект будет примерно одинаковым. Вы вот так запросто мучаете и убиваете друг друга? А что тут такого? Демонов много, суккубы рожают часто». Они не могут жить по-другому. Страсть к плотским утехам заложена в них генетически. «Я вижу, что вы сомневаетесь», — по-своему расценил мое молчание продавец. «Могу сделать скидку пятьдесят тысяч, но в этом случае обратно меч я не приму». «И по двадцать тысяч с каждого предмета комплекта. Вы забыли упомянуть, что вещи не новые». «А вы не так просты, как мне казалось. Скину по десять тысяч». «Пятьдесят за весь комплект!» «По рукам!» Торговец аж прищурился от удовольствия. «Итого с вас один миллион и восемьсот пятьдесят тысяч частиц хаоса!» Я протянул руку вперед, ладонью вверх, и пожелал воплотить нужное количество частиц. Старикашка мгновенно прибрал их к рукам и удовлетворительно крякнул. «У меня осталось всего восемьсот двадцать две тысячи двести сорок семь частиц хаоса». А ведь я еще планировал прикупить карту разведанных земель. Желаете изучить навык торговля? В этом случае у вас с баланса будет списано 100 тысяч частиц хаоса. Нет, — отмахнулся я от системы, — тратить на этот навык 100 тысяч неразумно. Продавец протянул мне перстень с кроваво-красным камнем довольно приличных размеров. Этот перстень выполнял роль пространственного хранилища. Нажатием на камень активировалось пространственное искажение, и туда можно было складывать свои личные вещи. К моему огромному облегчению никакой привязки к грузоподъемности этот инвентарь, в отличие от своего аналога в техномагии, не имел. Предел был и у него, но он относился к габаритам помещаемого предмета, а не к его весу. Как только перстень занял свое место на моем пальце, почувствовал легкий укол. Так происходит привязка предмета к своему хозяину. Теперь, кроме меня, доступ к инвентарю не получит более никто. Нет, конечно, есть способы взлома, и хорошо прокачанный вор сможет забраться и в инвентарь. Но я сомневаюсь, что в пустоши есть мастера такого уровня. Как правило, они ошиваются в столицах доминионов, где проживают местные толстосумы. Побросав все предметы в инвентарь, начал ждать, когда старик соберет походный набор и нужное количество еды. Сказать по правде, желудок, если он, конечно, у демонов есть — Уже давно требовал пищи. А еще начало нарастать чувство непонятного дискомфорта. Сначала я не мог понять, в чем дело, а потом понял, что испытывал то же самое на земле, когда долго ни на кого не охотился. Да, не он. Стремление убивать заложено в нас на генетическом уровне, подтвердил мои худшие опасения Дантелиан. Это чувство просыпается годам к 50 и нарастает с каждым полученным уровнем. «Ты за один день подскочил сразу на тридцать. Я удивлен, что ты не почувствовал ничего раньше». «Это чувство можно заглушить убийством мобов?» «Конечно. Именно так и делает большинство. Не все же имеют связи, чтобы пробиться на должность палача». Дантеллиан говорил об этом настолько спокойно, что меня аж передернуло от отвращения. Я заметил эту беспечность в голосе еще когда он рассказывал о вырывании души ангелов — Нет, я явно погорячился, когда жалел этого демоненка. Никогда не приму местный образ жизни. Если монстров я истреблять еще готов, да и не против прирезать парочку демонов, но чтобы целенаправленно мучить живое существо, а потом вырвать у него душу, нет уж, увольте. Походный набор состоял из древнего вида одноместной палатки, которая, по словам продавца, способна на срок до четырех часов скрыть мое присутствие от любого монстра, артефакта ловец-душ, способного пленить встреченную в пустошу грешную душу и целой горы дневных пищевых рационов. Мне показалось, что меня серьезно кинули, ведь за сто тысяч я рассчитывал получить куда больше, но возмущаться я не стал, ведь местные расценки на еду мне неизвестны и вполне возможно, что такая цена в порядке вещей. «А вот вам мой небольшой презент за столь большую покупку!» проскрипел старик и протянул небольшой сверток. «Желаете освоить навык «Картография»? В этом случае у вас с баланса будет списано 100 тысяч частиц хаоса», — предложила система, когда я развернул сверток. «По-видимому, сделанный из кожи совершенно не факт, что кожа принадлежала животному». «Спасибо», — поблагодарил я торговца и забросил карту в инвентарь, отложив решение на потом. «Карта довольно подробная, с моими личными пометками о местах обитания различных монстров. Удачи вам, юный Осе!» Выходил я из лавки с изрядно опустошенным кошельком, но весьма довольный покупками. В пустой подворотне отменил действие инкогнито и, никем незамеченный пошагал в самый центр поселения, где располагалась бойцовая яма. Ямой это сооружение называлось неспроста, по сути оно ею и являлось. В бойцовых ямах любой демон мог подзаработать частиц хаоса, ну или развоплотиться, это кому как повезет. Противником может выступать как другой демон, так и монстр-пустоши, которых для этих целей отлавливают специальные отряды демонов. Перед каждым боем специально обученный надзиратель оценивает потенциал бойца — и подбирает ему достойного противника. Ну а толпа сверху наблюдает за зрелищем и, конечно, делает ставки. Без тотализатора в этом вопросе никуда не деться. Но я пришел сюда не за этим. Перед бойцовой ямой выставляют клетки с недавно отловленными монстрами, которых демоны упорно называют «животными», чтобы все желающие могли узнать, какое зрелище их ждет в конце дня. Как только закончу, нужно дождаться начала боев — и слинять из города под шумок. «Нам повезло, не он!» восторженно заорал Дантелиан, перепугав меня до чертиков. «Кто-то сумел отловить хаотического парда!» «Это большая редкость. Зверь невероятно быстрый, сильный и ловкий. Сейчас мы вряд ли сможем в него обернуться, не тот показатель метаморфизма. Но загрузить его образ в нашу базу данных надо обязательно!» Зверей было всего пять, а подходящих нам по параметрам и того только один. Им оказалось странное существо, которое называется Гролх. Оно почти полностью состоит из местного аналога камня, имеющего большую плотность, чем на Земле. Гролх был довольно резвым для своих габаритов, ведь его ловкость была целых 13 единиц. Броня моба составляет целых 38 единиц, а сила и того — 40. В общем, идеальный моб для фарм-марафона, и уровень мне подходит — двадцать пятый. Толстую шкуру пробить невероятно трудно, а урон еще больше повысится благодаря одушевленному оружию. Насвистывая себе под нос любимую песенку, я повернулся в сторону и нос к носу столкнулся со своим двойником. Берасшан, похоже, не отличался большим интеллектом, поэтому дошло произошедшее до него не сразу — Шестеренки в его голове наконец провернулись, и на лице появились признаки понимания. Рот начал открываться, но резкий удар в челюсть прекратил этот процесс. Демон, не ожидающий от меня такой прыти, схватился за вывихнутую, а возможно и сломанную челюсть, еще бы двадцатка в силе, и застонал от боли. «Желаете изучить навык «Безоружный бой?» «В этом случае с вашего баланса будет списано 100 тысяч частиц хаоса». «Нет», — отверг предложение системы я. «Незачем изучать безоружку, когда у меня в инвентаре лежит хороший меч. Возможно, позже, но не сейчас». «Валим, не он!» — начал паниковать Дентелиан, и я был с ним полностью солидарен. «Мочи вора!» Крикнул я во все горло и толкнул скулящего демона в толпу, собравшуюся у бойцовой ямы. Дожидаться результата я не стал. Юркнув в ближайший проулок, я помчался к воротам. Но по доносящимся крикам я понял, что мой призыв был услышан, и берошана сейчас пинают все, кто находится рядом. «Хорошо, что старик подарил карту, и не придется блуждать по пустошам вслепую». Как только толпа немного успокоится, Берасшан расскажет об увиденном, и покинуть поселение в его облике станет невозможно. Отратить еще двести тысяч частиц хаоса на новый образ не хочется. Беспрепятственно добравшись до ворот, не сбавляя скорости, направился в сторону пустоши. Главную задачу я выполнил, обжился неплохой экипировкой и запасся едой. осталось мелочь — выжить и найти путь домой.